Как только я увидел вас, я сразу понял, что вы не знаете себе цену и не представляете, кем можете стать. Меня пленило вас столь многое, что я сразу почувствовал, я должен помочь вам познать самого себя. Я подумал, что было бы настоящей трагедией, если бы ваша жизнь была истрачена зря, ведь молодость ваша продлится такое короткое время». Полевые цветы каждой осенью увидают, что весной распуститься вновь. Ракитник в июне каждого года становится таким же золотистым, каким вы его видите в эту минуту. Через месяц пурпурными звездами расцветет ломонос, и каждый год в темно-зеленые ночи его листьев все так же будут загораться пурпурные звезды, а к нам молодость не возвращается никогда. Пульс радости, что бьется в нас в двадцать лет, с течением времени угасает. Наше тело дряхлеет, притупляются наши чувства, мы становимся похожими на безобразных марионеток и живем воспоминаниями о страстях, которые нас когда-то пугали, да соблазнах, которым мы не отваживались уступить. Ах, молодость, молодость! Что может сравниться с молодостью? Дуриан Грей слушал лорда Генри с жадным вниманием, не отрывая от него широко раскрытых глаз. Из его руки выскользнула и упала на гравий веточка сирень. Откуда ни возьмись, появилась мохнатая пчела и с громким жужжанием принялась скружиться над обороненной веткой. Затем села на звездчатую пирамиду кисти И стала неуклюже переползать с одного крошечного цветка на другой. Дариан наблюдал за ней с тем пристальным вниманием, какое вызывают у нас мелочи в тех случаях, когда мы бессознательно пытаемся отвлечься от пугающих нас важных проблем, или когда нас волнует какое-то новое безотчетное чувство, или когда тревожные мысли осаждает наш мозг и не дает думать ни о чем другом. Через некоторое время пчела полетела дальше. Дориан, проводив ее взглядом, увидел, что она опустилась на темно-красный цветок в юнка и скрылась в глубине его чашечки. Цветок дрогнул и тихонько закачался на стебельке.